Хуфэйцинь становится лисьим богом. Небесный император расправил веер и взмахнул им. Остановленное время потекло дальше. Хуфэйциня, все еще сжимавшего пальцы на древке копья, вздернула вверх, окружила небесным сиянием. «Высочайшей волей!» — сказал небесный император, вытягивая руку вперед. «Я повышаю циньвана Фэйциня в ранге. Он. Назначается лисьим Богом, Когда он это произнес, сияющая аура вокруг тела Хуфайциня стала ослепительной. Небесное копье само выползло из его тела, отлетело в сторону и воткнулась в щель между каменными плитами пола. Хуфайцинь медленно опустился на подставленные руки отца и матери. Голова его была запрокинута, сознание не вернулось, кровь продолжала вытекать из раны. «Разве так должно быть?» – воскликнула императрица. «Не должно», – с досадой сказал небесный император. «Угвей, разве ты не говорил, что обожествление спасет первого принца?» Наставник Угвей пошарил за пазухой, достал платок и крепко перетянул рану на животе Хуфаицине. «Говорил, но у него нет желания жить, поэтому рана не затянулась после обожествления». «Лучше препоручить его небесным лекарям, и как можно скорее. Если он истечет кровью, то хоть трижды его обожествляй». Хуфа и цини перенесли в его покое. Лекарям удалось остановить кровь, но края раны они закрыть не смогли. Небесные снадобья не действовали. «Что это за наглость?» – рассердился небесный император. «Ни один Циньван еще не пытался покончить с собой?» «На глазах у всех небес. Нет желания жить?» «Я высочайшей волей велел ему жить и повысил до Бога. Как он смеет сопротивляться мне?» «Душевная рана у него пострашнее физической будет», неодобрительно покачал головой наставник угвой. «Когда справится с ней, зарастет и дыра в животе. Но когда он начнется, я бы в оба глаза за ним следил». «Ты думаешь, что он попытается сделать это снова?» Ху Цинь пришел в себя через пять небесных часов. Он открыл глаза, увидел над собой потолок южного цветочного павильона и пробормотал. «Почему я еще жив?» «А Цинь!» Он перевел глаза на заплаканное лицо матери, увидел стоявшую поодаль Хуашень Хоу, бледную как смерть. «Матушка!» дзя -дзя, проговорил он, сделав попытку сесть. «Почему я еще жив?» «Не вставай», — поспешно сказала богиня небесных зеркал, удерживая его за плечи. «У тебя такая страшная рана на животе. Нельзя, чтобы снова открылось кровотечение». «Я странно себя чувствую», — сказал Ху Фей Цинь. Очнувшись, он действительно понял, что с ним что-то не так. Рану в животе он почувствовал сразу. Живот сводило тяжестью, тело будто припекали с одной стороны и вымораживали с другой в том месте, куда ударило небесное копье. Но он почему-то еще был жив. Лисья пламя и тринадцатый демонический язык пламени замерли внутри и не ощущались. Он проверил их и обнаружил, что вокруг них медленно вращается беловатый сияющий обруч, которого прежде не было. Он то опускался, то поднимался не давая им возможности выскользнуть или просочиться. Агрессии от него не чувствовалось, он просто удерживал их, не давая разрастаться. «Вероятно, потому», — отозвалась вторая принцесса, «что тебя повысили в ранге». «Меня повысили в ранге?» «Да кого?» — широко раскрыл глаза Хуфыцинь. «Дались его бога», — сказала императрица. «Старый Угвей придумал это, чтобы тебя спасти». «Я не просил меня спасать!» «Оцень!» — воскликнули императрица и вторая Хоу. Хуфай Цинь устыдился и отвел взгляд. Лисий бог?» — спросил он, помолчав. «И чем лись ему богу заниматься на небесах?» «Для начала перестать упрямиться и постараться выжить», — наказала вторая принцесса. Хуфай Цинь резко сел. Императрица вскрикнула. Одежда на животе сына моментально подернулась кровью. цин не заметил, что боль стала в разы жгучее. Крылья его носа подергивались, зрачки в глазах расширились. Небесный ветерок принес в павильон запах, который он ни с каким другим не перепутал бы. Пахло демонами, пахло хувеем. А цинь? Они попытались его удержать, но Хуфэйцинь вырвался и, пошатываясь, побрел на запах к небесным вратам. Даже если Лис с горы пришел, чтобы убить его, Хуфайциню хотелось увидеть его еще раз. Небесному императору между тем доложили, что демоны устроили переполоху небесных врат. «Как они посмели!» «Что им нужно?» гневно спросил небесный император. «Они требуют выдать им тело первого принца». Небесный император обрушил на докладчика гневный взгляд. Откуда они узнали о происшествии с небесным копьем? На небесах есть предатель? Немедленно расследуйте. Он встал с трона и тоже отправился к небесным вратам.